Глава 26. Ученик понимает, как можно изменить мир. Гуанинь мудрить не стала и передала трактат Шопот ветра» и «Нефритовый перстень» одной посылкой. Обещанного отшельника, видимо, в спешке найти не удалось, поэтому награду вручил лавочник из Синьду, когда я сотней сопровождения проезжал мимо недавно взятого города. Оказалось, вот ведь совпадение. У торговца в рыбацкой деревушке жили родственники узнав от явившейся ему во сне богини, что избранный спас селения и изгнал духа белой кости, он, исполненный благодарности, собрал хранящиеся не ведь сколько лет в семье реликвии и бросился вручать их мне. Зрелище было забавным и трогательным. Но я уже настолько научился держать лицо, что за всю церемонию ни разу не улыбнулся. А было с чего посмеяться, между прочим. Не каждый день, проезжая под стенами, торопясь так, будто тебе черти в спину дышат, Встречаешь группу склонившихся в поклоне людей. Лавочник прихватил с собой всю свою немаленькую семью, которые протягивают тебе дары. Да, горожане не только толмут про телепатию вынесли с каменным перстнем, но и поесть в дорогу собрали, как бы не оттащал бедный полководец без рисовых пирожков. Милостливо приняв дары и шепотом приказав мытарю передать главе города приказ как-нибудь поощрить мужика, которого богиня с утра пораньше выгнала с поручением на улицу, я вскочил на коня и продолжил путь. А когда стены Синьду скрылись за горизонтом, развернул трепицу и принялся за чтение. Ведь что может быть лучше в дороге, чем «хорошая книжка»?» Трактат оказался свитком и содержал подробные с точки зрения средневекового китайца, идущего по пути, инструкции по овладению новой техникой. «Просто читай и следуй», Сядь ровно, закрой глаза и представь, что твой разум уподобился горному ветру, гладь которого не тревожит даже малейшее дуновение ветерка. Слушай воздух над водой и жди, когда недвижимую поверхность вдруг разорвет выпрыгнувшая форель. А потом схвати ее не руками, естественно, а силой мысли и брось обратно в воду. «Да тут бы идиот разобрался!» К счастью, совсем уж издеваться над своим чемпионом богиня не стала и сразу после прочтения активировала в интерфейсе иконку соответствующего навыка. Шепот ветра. Пассивная способность первого разряда. Дает возможность отдавать мысленные приказы командирам. Ограничения. Адресатом должен быть идущий по пути не ниже пятого разряда. Радиус применения. 2000 метров. Требуемая проводимость энергии – 1 единица в секунду. И никаких прочих глупостей, типа откатов 3 часа и полководец не должен находиться в бою. Просто пассивка, которая позволяла в любое время вызвать подчиненного и нарезать ему задач. С весьма небольшим расходом энергии при этом. Вот такие техники я люблю. Однако сколько бы ни пытался ее применить, никто из капитанов меня не слышал. Ни бык, ни мытырь, ни амазонка. А ведь все они были не ниже пятого разряда, каждый в своей области и находились довольно близко. Я ехал с закрытыми глазами, непрестанно повторяя. «Первый-первый, я второй». И «Тополь, ответь Ясеню. Но никто из соратников так и не откликнулся. Не помогала ни визуализация персонажа, к которому я обращал зов, ни даже физический контакт. Чего-то я не понимал. А богиня, что характерно, не спешила прийти помочь чемпиону овладеть новой техникой. Устав повторять позывные, я взял нефритовый перстень, доставшийся мне за выполнение побочки, и принялся разглядывать уже его. Ничего особенного, зелёное колечко из камня, магическим образом подходящее по толщине к моему среднему пальцу. При надевании никаких сообщений в интерфейсе не возникало, сам перстень тоже не нашептывал мне в уши тайных знаний. Сплошное разочарование, короче. Однако стоило несколько раз прокрутить кольцо на пальце, как случилось то, чего я не ожидал. Пропала дорога, спутники, исчезли поднимающие пыль конные арбалетчики, даже ощущение седла под задницей. От неожиданности я даже сгруппировался, ожидая, что прямо сейчас упаду с высоты конского крупа на землю. Однако и этого не произошло. Я оказался в какой-то небольшой горной долине, где небо со всех сторон закрывал поросший зеленью камень. Только в середине, прямо над головой, виднелось голубое пятно. Здесь же находилось небольшое озерцо. Со всех сторон его сжимали скалы, но в одном месте к нему можно было подойти, взобравшись на здоровенный камень, который трамплином нависал над водой. Потупив с минуту, я так и сделал, вскарабкался на каменюку и прошел по нему до самого конца. Мысль была такая. Раз я тут оказался, и это единственный путь, по которому можно идти, стоит это сделать. Видимо, что-то вроде виара, в ци исполнении. Место, где я должен постичь науку сосредоточения. И верно, стоило мне только оказаться на краю трамплина, как рядом возник невысокий пожилой китаец, одетый в простенькие коричневые халаты, вязаные из соломы сандалии на босу ногу. Причем он не стоял на камне, а висел в воздухе над водой, в шаге от края камня. «Ты кто?» Тут же отреагировал я на всякий случай, отступая от края. «Учитель». Он отвесил мне поклон низшего высшему. «Учитель чего?» «Учитель кого?» Ответил мужчина, распрямляясь. «Твой учитель, если примешь путь» немного обалдевший от такого я все таки нашел в себе силы рассмотреть визитера ничего благообразного соответствующего тому титулу которым он себя наградил в нем не было ниже среднего роста средненькими темными уже тронутыми сединой волосами собранными в пучок на макушке и укрытыми платочком морщинистое лицо крестьянина большую часть времени проводящего на солнце прямой и бесхитростный взгляд крепкие руки знающий, с какой стороны за оттяпку браться. Земледелец, но никак не учитель. У него даже бороды не было, и брови на глаза не свисали. «Тебя Гуанинь послала?» «Ты позвал меня. Я пришел. Сказав это, мужчина уселся прямо в воздухе в позу лотоса и свесил руки. Замолчал, явно ожидая новых вопросов, и они, разумеется, последовали. «Где?» «А где бы ты хотел быть?» «А, ну понятно. Вечер китайских мудрых фраз, в которых без пол не разобраться. В чем смысл, учитель?» «Посмотри на кипарис во дворе». Но раз мы уже начали в это играть, то я честно произнес: «В паяне? Его, знаешь ли, штурмовать собираются». Учитель покивал, будто я только что изрёк невесть какую умную мысль, и он наслаждался ею. Помолчал, потом изрек. «Ты на пути к нему?» Да твою мать, а то я не знаю. Ладно. Ты вроде духа кольца, дух мудреца, заключенный в кольце, который учит тех, кто его наденет. Мужчина простецки рассмеялся. Мудрец? Нет-нет, я просто учитель. И чему ты будешь меня учить? А чему ты хочешь научиться? Тут же последовал ответ. В принципе, я не удивился. Чего-то такого я от него и ожидал. Овладеть ци? Ци нельзя овладеть. Это не женщина, ждущая возлюбленного. Жизненная энергия пронизывает все сущее, она есть начало и конец. Воплощает единицу и двойственность, которая затем вновь становится единой. Как ты можешь овладеть этим? Эх, я с таким трудом подавил вопль, что меня чуть не разорвало от негодования» техника ЦИ, учитель. Я хотел бы овладеть техниками ЦИ. Например, у меня есть одна, называется шопот ветра». Позволяет передавать мысли командирам. Большое подспорье стратегу, только она не работает». Он снова принялся кивать, будто соглашаясь, и вместе со мной возмущаясь с тем фактом, что техника «Шепот ветра» не работает. Я терпеливо ждал, когда ему надоест. Понятно, китайцы, кольцо сосредоточения, свои правила, в общем, надо их уважать и дождался. Учитель прекратил мотать головой. «Не работает», — сказал он. «Техника не работает. А ты работаешь?» Эта его реплика напомнила мне одну сцену из комеди комедиклаба, где Харламов ходил и докапывался до всех. «Я вижу, вы не работаете! Это я не работаю! Это вы не работаете!» Не выдержал и заржал в голос. «Чудо-чудно, этот китайский VR». Что мне сделать, чтобы я мог использовать, применять технику шепот ветра, учитель?» Последнее слово я добавил, подчинившись какому-то невнятному позыву, и тут же понял, что сделал все верно. «Ты принимаешь меня как своего учителя?» Я сперва кивнул, а потом, подумав, отвесил положенный поклон и добавил. «Да, учитель. Хорошо». Мужчина поднялся и сошел с воздуха на камень, как будто со ступени. Обошел меня по кругу, критически осматривая материал, который ему достался. Я стоял смирно, внутренне посмеиваясь над сценой, но никак настоящих эмоций не демонстрируя. Он остановился у меня за спиной, что-то невнятно бормоча. «Воздух!» – наконец выдал он заключение. «Да, я стратег», – подтвердил я, казалось бы, очевидный вывод. «Нет, ты не стратег». Тот, кто желает стать стратегом, да, но не стратег. Сейчас. Глубоко, прямо вот в самое сердце и... Дальше что? Наверное, он сейчас должен изречь что-то вроде «Ну, я сделаю тебя стратегом». Но вместо этого он столкнул меня в воду. Честно говоря, такой подлян от Духа Кольца я не ждал. Поэтому даже среагировать не успел. Как полетел сперва вперед, а потом вниз, рухнул в холодную воду, подняв, вероятно, целую кучу брызг. Потерял понятие «верха» и «низа» и от этого сразу же запаниковал. Но, сориентировавшись, выгреб к поверхности. Едва легкие получили первую порцию воздуха, заорал как резаный. «Ты что, блин, творишь?» Ну ладно, вместо «блин» я другое слово использовал и еще добавил непечатных выражений, когда обнаружил, что мужик стоит передо мной в воздухе всего пару сантиметров, не касаясь воды. «Твой первый урок, ученик!» – произнес он, глядя на меня сверху вниз. «Вернись на камень!» Урок – это хорошо. В смысле, не сама ситуация, в которой я оказался, а то, что меня будут учить. Мне это было очень нужно, а то понимание принципов работы техник, которые с таким трудом мне доставались, как-то ускользало. И сам я, видимо, из-за разницы в мировосприятии никак не мог их освоить, несмотря даже на интерфейс от Гуанин. Только вот урок какой-то странный. Я огляделся. Отвесные стены скал с трех сторон. По ним я не вскарабкался бы даже, будь у меня альпинистское снаряжение и умей им пользоваться. Про камень-трамплин, с которого меня столкнул этот призрачный китаец, и вовсе говорить нечего. И каким же образом, а? В сердцах я стукнул кулаком по воде, отчего сразу же нырнул. Тут же не выбраться. Отвесные стены. Да подтвердил очевидный учитель, взмыл камню и уселся там в прежней позе лотоса. «Блин, а как-то выйти из этого обучающего ролика можно? Где кнопка «назад» или «что-то тут в VR должно быть?» Голосом приказ отдать «назад на коня в реальность»?» Не сработало. Я оставался в озере, из которого нет выхода, если только не научиться летать. «Летать? в дух умеет летать! И тут не реальность!» Ну или другая какая-то реальность, не такая, где мое тело качается сейчас в такт движению коня. Значит, я тоже могу. Продолжая экономными движениями удерживать себя на поверхности воды, я представил, что поднимаюсь в воздух и, подобно учителю, мягко приземляюсь на камень. Нет. Оборвал меня этот призрачный мерзавец, словно читающий мои мысли. Ты в воде. Ну да, блин, я в воде, а где мне еще быть? Ты же сам меня столкнул сюда. Стоп, стоп, стоп, Леша, не бесись. Старикан прав, ты в воде и ведешь себя, как человек, находящийся в воде. То есть удерживаешь тело на поверхности руками и ногами, а тут нет тела. И ты не взлетишь, если начнешь барахтаться интенсивнее. Но этого и не нужно делать, он же не махал руками, как птица, чтобы лететь. Кольцо, блин, сосредоточение. Получается, нужно... «Сосредоточиться? Перестать грести и... и что, пойти ко дну?» «У этого озера, кстати, хоть дно-то имеется?» Перестав двигаться, я моментально ушел под воду. Не запаниковал, просто сосредоточился на мысли, что всего этого вокруг меня нет, и я не могу утонуть. Потому что тонуть, в общем-то, негде. Нет воды, нет ответственных скал. Есть только я. Я, который желает оказаться на камне рядом с этим клятым учителем. Глаза я на всякий случай закрыл, чтобы не испугаться вида собственного утопления. Просто вцепился в мысль, что воды нет, и держался за нее ровно столько, сколько воздуха в легких оставалось. А в тот момент, когда он кончился, сделал вдох и обнаружил себя висящим рядом с камнем, ровно на таком уровне, чтобы сделать шаг и оказаться на твердой поверхности. «Хорошо» сказал учитель, безостановочно кивая головой на тонкой шее. «Техника работает?» «Какая техника?» – хотел было спросить я, но в этот миг исчезло горное озеро, сами скалы, оставляющие от неба крохотное голубое пятно где-то наверху, и, что особенно приятно, мутный старикан. Я снова сидел в седле и покачивался в так движение животного. По правую руку от меня трясся ворон Ванька-ординарец, а слева и чуть впереди ехал Лююй. Словно почувствовав мой взгляд, он полуобернулся и вопросительно посмотрел. «Сделаем привал?» Услышал я его голос. Нет, не голос, мысль. Его невысказанный вопрос, который он задал, не раскрывая рта. «Нет». Сосредоточившись на невесть откуда взявшемся понимании того, что нужно делать, ответил я. «Едем дальше, мы должны догнать наших». «Хорошо». Без удивления принял мое решение богатырь, а потом, спохватившись, заметил. «Милосердная вернула отнятая. «Ах, ну да, я же выдал такое объяснение своим капитанам, мол, гуанинь отобрала у меня технику шепот ветра, поскольку была разочарована моими действиями, а теперь, получается, вернула». «Верно», — хмыкнул я, — «с каждым произнесенным этой мысли речью словом мне становилось все проще и проще ей пользоваться». «Она же милосердная?» Весь остаток дня в седле и на привалах я продолжал совершенствовать использование новой техники. Старикан из кольца, действуя, конечно, не очень педагогично, сумел сделать то, что никак не удавалось сотворить со мной гуанинь. Она тоже говорила про веру, но оставила костыли в виде интерфейса, как бы заранее признавая, что тупенький Леша все равно иначе не сможет ничего добиться. А дух кольца, или кто он там, просто скинул меня в воду и продемонстрировал отсутствие той самой ложки. Реальный мир тоже был в своем роде вяром с озером и скалами, который работал на одном принципе – вере. В свои силы ци – нереальность происходящего, неважно, главное – вере. На втором заходе в обучающую локацию с учителем я не получил от него ничего нового, то есть он явился, повисел над камнем, а на все мои вопросы только кивал и улыбался. И лишь когда я каким-то шестнадцатым чувством понял, что время моего пребывания в кольце заканчивается, он выдал фразу, над которой я потом долго рассуждал. «Новое место не означает начало новой жизни. Мир не снаружи тебя, а внутри». Это основной постулат, идущих по пути, высказался спустя некоторое время, когда я уже вернулся в реальность мытарь. «Нельзя изменить мир, меняя мир, только меняя себя. Это возможно». Я не стал от него скрывать кольцо, показал, рассказал о том, как получил его в награду от богини и признался, что не понимаю, что с ним делать. Советник покрутил артефакт в руках и сообщил, что мне очень повезло. «Нефритовых колец всего пять на всю Поднебесную», — сказал он. «Давно еще, в те времена, когда боги жили рядом, они принадлежали героям, отмеченными высшими силами. Про каждый из колец существует легенда». Про кольцо сосредоточения тоже. Ты наверняка слышал ее. Нет, честно признался я. Фольклор я как-то упустил во время обучения пути. Что за легенда? Один мудрец по имени Кун, всю свою жизнь положивший на поиск истинной мудрости, в конце пути обнаружил, что доступные ему знания не имеют ценностей, если их не передать ученикам. Но он был уже стар, и смерть вот-вот должна была забрать его. И тогда он попросил нефритового императора позволить ему жить в кольце, чтобы учить тех, кто будет владеть им. Господин Небо пошел ему навстречу, взял дух мудреца и заключил в кольце. «То есть мне достался учитель, который знает отцы все?» С огнем в глазах уточнил я. Но мытырь, как выяснилось, не закончил. Однако, собирая мудрость, всю свою жизнь кун не овладел искусством наставничества. Зная много, больше всех из ныне живущих, он не научился передавать свои знания. Поэтому, согласно легенде, владелец нефритового кольца сосредоточения должен обладать поистине железной волей и упорством, чтобы принять накопленные знания. Ну, естественно. Всегда будет подвох, это же китайцы, они по-другому просто не умеют. А Вот тебя, Леша, личный тренер, мастер спорта по ЦИ и вообще лучший из лучших. Он сделает из тебя настоящего избранного, только учить не умеет. А его методы, ну что ж, один из них я уже испытал на себе. При этом нельзя сказать, что мне не помогло. Шепотом после купания в горном озере, куда он меня скинул, я овладел. И если до этого, чтобы научиться всем возможным для меня техникам, нужно терпеть сумасбродного учителя, я готов, черт меня дери. В конце концов, нельзя изменить мир, меняя мир. Начинать нужно с себя.